Если за эти полгода были случаи ковки, то они были единичные. а зимней ковки не было и речи. В настоящее время лошадь, которая на каждом шагу скользит и падает, является обузой для всадника, так как все дороги в настоящее время сплошной лед, а замерзшие вспаханные поля для движения невозможны. Скорость движения полков — три версты в час».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 Достигший сравнительно огромного состава, полк 9-й кавалерийской дивизии, который еще в начале октября был отправлен на внутренний фронт, и там в сравнительно легкой обстановке без больших потерь, достиг 9 эскадронного состава по 70 шашек при 50 пулеметах. Зная честное отношение офицеров к делу, я уверен, что если бы была возможность все части первой кавалерийской дивизии сменить полком девятой кавалерийской дивизии и дать этой дивизии хотя один месяц сроку для пополнения то она бы вновь представила ту солидную силу каковой была в начале своего похода не желая вводить в заблуждение высшее командование высокими словами бригада дивизия так как с этими наименованиями даются и задачи я считаю своим долгом доложить что первая кавалерийская дивизия представляет собой не боевую единицу, способную для выполнения каких-либо боевых задач, а небольшую вымученную часть, которая своей численностью едва ли достигает численности полка слабого состава. Зная, насколько близка регулярная возрождающаяся конница вашему превосходительству, ходатайствую о смене, если того позволит обстановка, частей 1 кавалерийской дивизии, сводным полком 9 кавалерийской дивизии или же об отводе в тыл на пополнение хотя бы побригадно. Даже последняя мера даст возможность дивизии прийти в нормальное состояние и стать против конницы красных, которые, сознав необходимость создания конницы, по-видимому, уделили этому роду войск много забот и внимания». В заключении своего рапорта позволю себе донести вашему превосходительству, что оставление первой кавалерийской дивизии в том положении, в котором она находится в данный момент, неминуемо повлечет за собой ее полное выбытие из строя и гибель всех тех колоссальных трудов и жертв, которые были принесены для ее возрождения. Станция Борки, 2 декабря, номер 0185. Чекотовский. Ежели бы сведения генерала Улагая подтвердились, то следовало бы признать, что боеспособных конных частей в армии нет. И только что отданная главнокомандующим директива, предусматривавшая возможность совместного удара Донской и Добровольческой армии по Красным, явилась бы неосуществимой. К 6 декабря первый корпус находился второй и третий марковские полки бахтин федоровка первый марковский полк в селекунье первый и второй корниловские полки на фронте новосерпухов вербовка третий корниловский полк прикрывая отход дивизии вместе с шестой батареей погиб в лесах северо восточнее змеева дроздовцы на фронте сумцева алексеевская димитриевка Несмотря на подавляющую численность противника и тяжелые условия отхода, добровольческие полки дрались геройски. Пятый конный корпус после боя отошел в район села Водолага. 7 декабря генерал Улагай был на всем фронте атакован значительными силами красных. Со стороны Новоастрахани наступало в общем направлении на Кременное до 7 тысяч сабель противника. Потерявшая сердце наша конница, теснимая с фронта и обходимая с фланга, в беспорядке стала отходить. Донцы бежали, бросая артиллерию, пулеметы и обозы. Часть конницы отошла в район Лимана и Ямполя, остальные части бежали за правый берег донца, переправившись у рубежной.